«Пора!» «Пора!» Семён встал. Настя кинулась к нему, уронила плат с головы, прильнула щекой к холодной стали панциря на груди у Семёна. Он осторожно гладил её волосы, целовал их. Всё те же они, как и с молоду были. Густые, пушистые, цветомытого льна. Только кое-где серебристые паутинки в них запутались. «Настя!» «Настя, любимая!» Семён ласково поднял её лицо и слезинки, знакомые на ресницах. Жадно поцеловал, оторвался с трудом, с болью и также с болью сказал «Сына, благослови!» Настя побелела, надо бы закричать, а она только губу прикусила, качнулась. Ваня подхватил её. «Матушка, нельзя так! Матушка, всё ладно будет!» А в другом углу к Аленке наклонился Фома. Он, как обычно, уходил в поход из дома Мелика, оставляя Аленку с Настей. — Ну, Аленушка, прощай! Девушка, как осинка, затрепетала. — Не надо так! Не говори прощай! Не могу я так! Да — Ладно, ладно! Гляди, вон Настя с сыном прощается! Смотреть на них больно, а ты? — А я с отцом! — С отцом? Дрогнули косматые брови Фомы. Кто бы мог подумать, что Фома, привыкший медвежьим рыком перекликать грохот битвы, может вложить в слова такую сокровенную нежность? «Доченька моя, названная!» Давясь слезами, Аленка прошептала «Нет, родимая!» Фома шмыгнул, неумело ладонью вытер глаза «Родимая! Оленушка!» Потом выпрямился, взглянул на семёна «Пора!» — Пора! — Настя оторвалась от Ванюшки. Первой пошла к выходу, чтоб там на дворе взять под узцы Семенова коня, проводить мужа в поход, как жене воина пристойно. Пропустив отца и Фому вперед, Ваня замешкался в синях оглянулся, одно слово промолвил. «Аленушка — Аленушка! Девушка поняла все, что хотел сказать он. Давно знала, как глядит на нее Ваня. Давно поняла с чего робеть перед ней стал. Но по девичи делала вид, что не вдомёк ей. Ждала, скажет. Вот и сказал. В одно слово вложил. И любовь, и боль, и надежду. Ванюша! Коротким был их первый поцелуй. Много горечи было в нём. «Только вернись, только вернись!» — шептала Алёнка. А со двора крик Семёна. «Ванюшка, скоро ты там! Ехать пора!» «Не мешай им, Семен!» — тихо сказал Фома. «А время не ждет. В самом деле пора». Торжественный гул колоколов поплыл из Кремля. Голосом меди звенящей провожала Москва уходивших. «Пора!» Осела пыль, поднятая копытами коней. Надо идти домой. А Настя как слепая. Слезы не каплями падают, а широким потоком заливают глаза и щеки тетя настя тея настя уговаривала ее Оленка сама захлебываясь рыданиями Фроловскими никольскими и нижними тимофеевскими воротами полки уходили из кремля примечание тимофеевские ворота проездная башня кремля, выводившая на спуск с красной площади к москве реке, поэтому она называется также нижней на ее месте построена, константина еленинская или Пыточная башня. Это первая башня вверх Красной площади от Угловой, стоящую у Москворецкого моста. Позднее ворота были заложены. Забота Олега Рязанского. Пожухла от пыли темная листва придорожных дубов. На дороге бесконечный поток. Рати, полки, конные, пешие. Над ними пестрота стягов, изменчивый и подвижный лес копий, сквозь пыль блеск богатых доспехов и плохо соскобленная ржавчина на хрящовых кольчугах смердов. Примечание — хрящовая кольчуга, доспех грубой работы из крупных неровных колец. Но не все спешат к Коломне, словно боясь, что их унесет поток, подались в сторону с дороги. Спешились в придорожном дубничке всадники. Все они воины как воины, а впереди стоит какой-то плюгавый, низкорослый, в боярском лазаревом кафтане. Острый взгляд его, под припухшими сонными веками, перебегает от стяга на стяг. То ли стяги боярин считает, то ли ищет чего-то. Когда от речки Коломенки показался громадный, темно-красного бархата стяг с огромным образом спаса, Боярин понял, великокняжеский, скинул шапку, рыская глазами по рядам, искал он Дмитрия Ивановича, но князя под стягом не было. Боярин тянул шею, глядел, а тут нежданно окрик, чьи такие люди добрые? Повернулся на голос, обомлел, белый конь, на нем всадник в темном шлеме, под струем булата золотая чеканка, широкая грудь покрыто коробчатым панцирем в узоре зооченных колец заикаясь боярин еле вымолвил князь дмитрий иванович подъехавший вместе с дмитрием боярин брэнка засмеялся не признал князь это князь не сомневайся боярин поклонился о здравии твоем княже сведать велел великий князь рязанский олег иванович ббрэнка точно пакости какой отведал скривил губы На язык просилось равное слово, но посмотрел на Дмитрия и рта не раскрыл. У князя только бровь чуть дрогнула, когда ровным голосом отвечал он послу предателя. «Благодари, князя Олега, боярин! Как звать тебя? Скажи, а то так не гоже. «Епишкой? А прозвище как твое, боярин Епифан? Куреевым люди зовут!» Бровь Дмитрия опять прыгнула вверх. «Худая у ворогов разведка!» Вот спросить сейчас боярина, как он от Олега к Мамаю Егайль ездил. Сговор учинил, в Семёнов день на Оке сойтись. Небось, побелел бы. Но нельзя. Если Эпифан Куреев сюда приехал, значит, не ведают вороги, что нам о их сговоре известно. Ну, и пусть не ведают. Так подумалось. А сказал Дмитрий просто. Что ещё велел передать князь Олег? Велел Олег Иванович сказать. Мамай идёт со всем царством в мою землю в Рязанскую. И на тебя, князь Дмитрий Иванович, доведомо ли тебе будет, что и князь Литовский Ягайло идёт на нас со всей силой своей? Благодари, Олега Ивановича, за дружбу и заботу. Только сведал он о том, позднее нашего, моего его навстречу гостям спешим». Боярин Епифан не понял насмешки. Уверенный в своей хитрости, он чужой ум проглядел. «Вижу, многие...» великий рати ведёшь княже-господине!» Дмитрий засмеялся простодушно. «Полно, боярин! Много ли ты видишь Тремя дорогами идём мы, ибо одна дорога рати не вместила. белозерские князи со товарищами идут дорогой Болвановской. Серпуховский князь брошевской дорогой рати повёл. А я с полками вышел из Москвы прямо на котлы. Да и в Коломне рати собрались. Но и Андрей Альгердович с обсковичами подходит. «Новгородские мужи нас настигают!» Бренко, вынув ногу из стремени, давно толкал Дмитрия, но тот словно и не чуял толчков. Простовато улыбался, радушно звал Эпифана отдохнуть в Коломне, рать и поглядеть. Но боярин вдруг заспешил. «Прости, Дмитрий Иванович, не досуг мне! Но если не досуг, не волить грех! Прощай, боярин!» Едва рязанцы отъехали, Дмитрий повернулся к Брэнку. «Ты, боярин, с чего это конскую повадку перенял? По что легался? Зачем ворогу рассказал о силах наших? Сумы слам. Иль ты Олега не знаешь? это лисица Рязанская и с Мамаем сговорилась. И на всякий случай передо мной очистилась. Значит, Мамай, его и не дождаться может. Выжидать будет Олег. А Эпифан придет, расскажет. Гляди, Олег и совсем хвост подожмет». Нам он не помощник, а теперь и Мамаю наверняка помощи от него не будет. Того же и Пишку Куреева. Он к Мамаю погонит, с вестью о наших силах. А Мамаю без них о том сведал. Едем в Коломну, там Мамаевы послы ждут. Посольство Захара Тютчева. Ока за спиной. Там у впадения речки Лопасни, кратям, идущим из Коломны, подошли рати Владимира Серпуховского. До сих пор в памяти рев ратных труп, приветствовавших подходившие полки, треск стягов, подхваченных ветром, крик ратников. Скакавший рядом с Семеном, Игнатий Кремень сказал, «Мы уезжали! Князья Глеб Друцкий и Владимир Всеволож уже на этом берегу были! Сейчас по ней весь их полк переправился! На то и передовой, что первым могу перейти!» Откликнулся Мелик. «Ты, Игнат, другой смекни!» «Переправу! Рать и начали когда?» «За неделю до Семенова дня!» «Уже не вышло по слову Мамаеву! Уже в Семенов день!» «Мамаю с Ягайлом и Олегом на оке не стоять!» «Значит, и биться будем, супостатам! Не там, где они задумали, а там, где мы захотим!» Игнатий слушал, соглашался, а Фома вечно поперек ляпнет. Так и тут. Вздохнул поглубже и заорал. «Эй, Сёмка, послушать тебя, воевода, все замыслы Мамаева сведал, а вперёд глядеть забыл, забыл, что в стороже ты!» Семён взглянул вперёд, и из головы все раздумья как ветром выдуло, выхватил меч. «Окружай!» Сразу замолк Фома, с глухим топотом рассыпалась широким полумесяцем сотня, охватывая ехавшую навстречу кучку татарских всадников. Летят разведчики, только свист в ушах. А татары, как ехали, так и едут неторопливой рысью. семён понял, не то. Вгляделся, рассмотрел окруженного четырьмя мурзами, Захара Тютчева, закричал Петруша Чурикову, «Трубе!» «Назад!» Печально заплакала труба. Всадники и сами сдерживали коней, разглядев, что с татарами, Едет посол сквозь распавшееся кольцо татар. Семён подъехал к Тючеву. Они обнялись, трижды поцеловались. Семён подмигнул двум переводчикам. Здоровы ли, други, после ордынских харчей? Кумысом не опоганились? Там и душу опоганить недолго, откликнулся один из толмачей. Кумыс что, кумыс беда малая? Ты сотник Тючева спроси, что с ним было. Ладно, — А ты тем временем переведи поганым урузам. Дескать, сотник семка мели челом им бьет. — Не надо! — сказал тючев Как не надо, чай послы? — Не надо! — так же упрямо повторил Захар. — Тебе, семён Толма, чистину сказал. — А ты оглох. Хлебнули мы в Орде горя, слышишь? Чаю знаешь. В Коломне требовали Мамаевы послы. С князя Дани. Какие Русь при царе Джанибеке давала. — Да что ты, Захар! Отколь мне знать, о чём князь послами говорил? Неужто Дмитрий Иванович платить согласен?» «Как можно? Это Русь по миру пустить. Но старую дань, как он с Мамаем рядился, платить князь соглашался. С тем и меня к Мамаю послал». «Соглашался-таки!» — вздохнул Семён. Но Захар возразил. «Видел ты, Семён, только наши рати!» «Великие рати!» — вставил Семён. Захар согласился. «Великие! Таких не бывало!» — страстно шептал Семён. «К двумстам тысячам потянуло! Вся Русь обезлюдила!» «Именно, обезлюдила!» — повторил за ним тючев, «А у мамая сил вдвое!» «Брехня чаю!» «Нет, не брехня! Но чего они там?» тючев хмуро поглядел на Мурс. «Разворчались дьяволы! Мы с тобой, Семён, вишь, долго гуторим, а им почёта нет!» Семён засмеялся. — Говорил я, надо челом бить, так ну и выходит. и обратясь к Толмачу, сказал. — Переведи моё челобитие. Да подлиннее, по заковыристей. Сотни где великого князя Всеруси и Московского челом бьёт. Князя помяни по отчеству и деда его вспомни. Да и о мамай вам здравии спроси. Мне не жалко, пусть пока здрав будет. А ещё лучше, коли чахнуть зачнёт, валяй пока толмач медленно вязнул в торжественном складе речи, чучев наклонясь к семёну говорил быстро с захлебом поставил я дары перед мамаем, а он в меня туфлёй швырнул, а на дары плей велел купить, а князя дмитрия грозил поставить верблюда в пасти а ты я не стерпел ответил без смирения ордынцы схватили нож к горлу ну а мамай говорит бесстрашные послы мне нужны. Я, говорит, Русь сожгу, на Литву пойду, на немцев, на фрягов. Спросил меня, я ежели к римскому папе тебя пошлю, не срабеешь? Я ответил, с чего мне перед ним рабеть? Он клохтать начал, я не сразу и понял, что смеется. Велел мамай мне в Орде остаться. Только я ему на то сказал, что посольство Дмитриева еще не завершено. вот сейчас еду в русский стан, дам князю грамоту, да дай обратно в Золотую Орду. «Обратно? Ты чего, семён от меня отшатнулся? Ты сперва грамоту Мамаеву послушай!» Захар развернул список. «Вот что Мамай великому князю пишет. Ведомо ли тебе, что не своим княжеством, но нашим улусом обладаешь? А еще еще млад и неразумен. Иди ко мне, поклонись, да помилую тебя!» Тючев рванул грамоту. Прочный пергамент разорвался сухим треском. Обернувшись к Мурзану, Захар швырнул клочья грамоты навстречу их обнаженным саблям и выхватил меч. «Нашли Иуду, нашли — Нашли, юду нашли! — хрипел Захар, рубясь с татарами. Схватка была неравной. Еще немного, и Захару пришлось кричать. — Стойте, братцы, стойте! Хош одного Мурзу живо оставьте! Кто мамаю, мой ответ свезет! Посадили на коня. Тютчев подъехал, вложил ему в ножны саблю, разрезал веревки и, подавая обрывки грамоты, сказал по-татарски «Свези царю!». Потом выхватил из-за пояса туфлю мамая, хлестнул ею Мурзу по лицу. Тот молчал, только зажмурился. Зато Фома закричал, тоже по-татарски, «Где же честь твоя, Мурза? Ведь саблю тебе вернули, ордынец!». Мурза молчал, затравленным волком озирался по сторонам. Тючев поднял над лошадью Мурзы плеть. «Скачи!» Плеть опоясала Мурзу. Ордынец взвыл, пригнулся. Испуганная лошадь понесла. Перед доном. За узкой полосой дона на гребень берегового ската вылетели всадники. Круто остановили коней. Так круто, что кони вздыбились, заплясали. Кто такие эти всадники, не разберешь. Далеко и против солнца. Только и можно понять по редким брызгам света, что доспех на всадниках русский. Наша сторожа! Наша к нам бы ехала! То рязанцы! Сказал! Рязань у нас позади! Откуда за доном, рязанцем быть? Да и заперся, Олег, в Рязани! А ты почем знаешь? Сказывали, заперся! «Ну и что? Олег Лукав!» Спор кончил веселый крик. «Наш это! Гляди, как скачет!» Действительно, вниз по скату мучался к дону конник. Перед бродом он задержал коня, въехал в воду осторожно. Хоть и узок дон в этих местах, а чуть сверни в сторону, попадешь вглубь. Конь потянулся к воде, но всадник подобрал по воде, не дал ему напиться. спешит «Не в том суть, гляди, конь в мыле! Кто ж не дав остыть, коня поет!» «Рубята! Да никак от семён Мелик! Он и есть!» Семен уже выезжал на берег. Он нетерпеливо пришпорил коня. Тот вспенил воду и, вымахнув на берег, борзо пошел на кручу. Сверху сторожевые кричали семён Михайлович, поздоровали!» «Куда это гонишь? Альмамай близко!» «Близко!» крикнул семён и пронесся мимо. В шатри великого князя Мелик не стал кланяться и спрашивать о здоровье. Молча вынул свой меч, молча положил его к ногам князя. Увидав на светлой стали клинка бурые пятна запекшейся крови, Дмитрий вскочил. «Далеко!» «Рукой подать, княже! Идет мамает гусеноброда! Одна ночь между нами! За доном разъезды ордынские рыщут!» Гнались за нами и повернули у самого дона. семён потупился, не скрыв боли добавил. Петрушку Чурикова у меня зарубили. Там остался. Первый, кто голову сложил. Да, первый. Князь начал креститься, шептать. Господи, упокой душу воина Петра в селениях праведных. И сам же оборвал себя. Не время, семён перед битвой для скорби. Знаю. «Да не в моготу!» Голос Семёна срывался. «Двадцать два года, парнишки Моего Ванюшки всего на пять лет старше! Жить бы дожить да ему!» «Место глядел?» Спросил князь. Семён сразу подобрался. Заговорил твёрдо. «Как ты приказал, урочище сразу за доном, Куликовым полем зовётся. Лучше места не найти. Холмы пологие, просторно. В длину добрый десяток верст будет». Что-то просторно, То-то что просторно, А кто татарские тарские конные тьмы становят, когда они на охват пойдут. Не пойти им на охват, Налево речка смолка течет, заросла она дубовой крепью, чем ближе к дону, тем гуще. Направо ручей дубяк, тоже в дубраве до самой реки не а между ними немногим более пяти вёрст. Значит есть куда крылья крыльяать опереть. Есть княже, тверддо твое слово семён, «Не пройдут татары!» «Сам глядел! Там не то что конник, пеши не пролезет, дубравы дремучие!» Князь шумно вздохнул, потом спросил, точно упрекнул Семёна. за спиной?» «За спиной, конечно, не прядва, отступать будет некуда!» Князь усмехнулся. «Чему, не поймёшь!» Потом сказал. «Иди, Семён Михайлович!» Семён поднял меч, вышел из шатра и начал водить своего коня. А к князю в шатер один за другим спешили князья и воеводы. Кто-то закричал в шатре, семён не знал, но крик этот заставил его замереть на месте. «И себя, и полки, и Русь погубишь! Не слыхано в битву идти, когда река за спиной! На смерть идти!» В шатре загудело сразу несколько голосов. В бесточь вскриков плелись слова. «Хочешь крепости в сердцах ратников?» веди за дон кто ты из ольгердовичей понял семён слова русские а выговаривает не по нашему опять шум спор и спокойный голос дмитрия из троицы мне письмо привезли отец сергей твердит одно вперед иди и новый ворчащий голос тоже советник князьям нашелся мужик мужиком и остался В пасконной рясе по сию пору ходит. Воду сам носит, юрат. Тоже советчик. Голос Дмитрия прозвучал, как окрик. Тебе бы, князь, у этого мужика разума занять, да и бесстрашие тоже. По что и шли сюда? На дон глядеть? На Олега озираться? Ждать, чтобы я Гайло подошел? Да думать, куда от мамы бежать Войны! К шатру подъехал Боброк. Увидев Мелика, прикрикнул сукоризной семян михайлович негогоже подслушивать княжий спор семён очнулся в самом деле негогоже вскочил на коня поехал к дону на середине брода напоил коня неторопливый трусцой стал подниматься к своей сотне спешить некуда того и гляди велят обратно за дон уходить наверху открылось ширь куликова поля Вдали, за пологой возвышенностью Красного Холма, небо было мутным. Орда! пыли дым над вражьим станом! В это время сзади застучали топоры. Семён сразу забыл, с какой горечью глядел он в сторону Орды. Теперь он смотрел на дон, где сотни ратников принялись вязать плоты. Для мостов! Через броды густыми толпами шли конные тысячи. Шли сюда, на Куликово поле. Значит, в шатре Дмитрия Ивановича трусом рты позатыкали. Значит, быть сече. Ночь на Куликовом поле. Давно потухла заря. Отяжелели от росы травы. А Фома все рыскал и рыскал по темным просторам куликова поля В голову начали закрадываться мысли. Сёмка ругался не зря, не найти тело Петрушки во тьме, зря вперёд полков выехал, не найти. Оказалось, что найти его не мудрено, остался он у истока смолки, в небольшой дубравке, надо поворачивать. Мысли были благоразумными, но на том благоразумие Фомы и кончалось, он упорно продолжал поиски. Вот впереди зачернело, и вода журчит, неужели здесь? Соскочил на землю, раздвинул ветки, вглядываясь. На лицо упали тяжелые капли, будто слезы, будто плачет сама земля холодными слезами. Дубки кончились, впереди, в траве, Фома разглядел слабое мерцание звезд, отраженное в мокрой стали кольчуги. «Он!» Но выйти из зарослей Фома не успел, пришлось затаиться. «Топот! Скачут от нас!» А поберечься не грех. Может, то запоздал разъезд татарский. Напороться на ордынцев, слась невелика. Вблизи от дубков всадники остановились. Пятеро! Разглядел Фома, сжимая рукой от меча. Вороги! Нашим здесь быть не по И словно в ответ его мыслям, в ночной тишине русская речь. Гляди и слушай, Дмитрий Иванович. не Замечай приметы на нашей и на их стороне. Фома облегченно вздохнул. Воеводы Буброку голос. Правду говорили, что он волхований и сведущ. Хотел Фома вылезать из дубняка, но раздумал, по что мешать. Князь Дмитрий долго глядел в сторону Мамаева стана. Заговорил тихо. Фома и дышать перестал, вслушиваясь в еле уловимый шелест слов. Слышу крик великий и словно трубы, а за ордой. — Волки воют. С чего бы? Не время сейчас волкам выть Волки поживу чуют, вот и воют. Перед битвами они всегда так. Фома понял. Сказал это брат Дмитрия, Владимир. Дмитрий не откликнулся, слушал ночные звуки. Потом промолвил. — Чудится или нет? Справа от орды горли и клекот, и вороний грай, а на непрядве будто лебединая стаи кричат. Двое, отъехавших немного в сторону, заговорили между собой. «Время осеннее, лебеди на перелёте! Тысячными стаями собрались! Птицы кричат во полуночи, неслыхано такое!» «Распугала орда птиц!» И этих двоих узнал Фома. Были то братья Альгердовичи. Бабрук сказал громко. «Теперь в нашу сторону посмотри, Дмитрий Иванович!» «Тихо у нас, только свет от костров!» «Свет к добру! А приметы с ордынской стороны худые!» «Шумит ордынский стан, худо!» «Волчевой вороний грай еще того хуже!» «Все великую грозу предвещает!» Боброк легко соскочил на землю. «Подожди, Дмитрий Иванович, есть у меня еще примета!» Он лег ухом на землю. Слушал. Не проронив ни слова, ждали князья. Фома беззвучно опустился в траву и тоже плотно прижался ухом к земле. И от нашего, и от татарского стана по земле шел гул, как будто глухим стоном стонала земля. Боброк, наконец, поднялся, медленно пошел к своему коню. «Дмитрий Михайлович, что ж ты? Что слышал?» Боброк молчал. Князь подъехал к нему вплотную. сама слышал, как звякнул панцирь, когда князь взял Боброка за руку. «Не молчи!» «Худо я услышал, скажи! Назад пятится поздно!» Боброк поднял голову. «Зачем пятится? Вот он, Свет, победу тебе предвещает! Только слушай землю!» бобрук замолчал. нет ами Слышал я, с татарской стороны плачет татарская женщина, а с нашей русская убивается. Значит, великое множество, и наших, и татар, сложат головы свои на этом поле!» Фома только головой покачал. — Ведь не врет, сам своим словом верит. В гуле земли бабий плач услыхал. Ну-ну! Не уронив ни слова, Дмитрий повернул коня к русским кострам. За ним поскакали спутники. Фома вылез из дубника, послушал затихающий топот, пробормотал. — Добрый человек, дмитрий Иванович, и воин добрый, а все ж князь по княжьи судит. «Трудно ему. Мучается, думает. Устоит ли завтра народ перед напором бусульманским? Ишь, гадать выезжал. Ты меня, княж, спроси. Я тебе без гадания скажу, устоим. А шо побьют завтра многих, то ж без врожбы ясно. А устоять устоим, ибо нестерпимо стало. Или... или все ляжем». Фома шагнул по росной траве, наклонился над телом петруши. «Вот за что его так?» Опустился на колени, Тронул губами холодный лоб, Вглядывался в чистое, Спокойное лицо убитого, Опять повторил свой вопрос, «За шо?» В темной пустыне Куликова поля Не было ответа, Ответ пришел из глубины сердца, «За Русь! За народ! За освобождение!» Бережно поднял, Успевшее закоченеть тело, на коне положил его поперёк на колени, тихо поехал к свету русских костров. Поле начинало заволакивать туманом. «Как поле Куликова туман, так князя сомнения обволакивают!» — думал Фома. А сам суровый и грузный ехал, прорезал туманную мглу. И в мыслях своих, чуждых туману сомнений... Он суровый и просто ждал утра, ждал битвы.